Глава 16. Истина в последней инстанции. Двери вип зала сомкнулись за моей спиной с тяжелым звуком, отсекая нас от остального мира. Шум казино исчез мгновенно, словно кто-то выключил громкость. Это помещение не имело ничего общего с кричащей роскошью общего зала. Здесь не было позолоты, хрустальных люстр размером с малолитражку или бархатных портьер. Стены были обшиты панелями из темного, почти черного дерева поглощающего свет. Пол устилал ковер с таким густым ворсом, что шаги тонули в нем беззвучно. Освещение было приглушенным, точечным, выхватывающим из полумрака лишь то, что действительно имело значение. Зеленое сукно игрового стола в центре и два глубоких кресла друг напротив друга. Воздух здесь был другим, тяжелым, наэлектризованным, с отчетливым металлическим привкусом. «Так пахнет не азарт» так пахнет алтарь перед жертвоприношением. Я чувствовал, как по стенам пробегает магическая рябь, изоляция С-класса, отсюда не вырвется ни звук, ни магия, ни мольба о пощаде. Кассандра Уайлд подошла к столу. Ее движения были плавными, тягучими, как у хищной кошки, которая сыта, но не прочь поиграть с едой перед тем, как окончательно ее придушить. Черный шелк платья шуршал, и этот звук казался оглушительно громким в мертвой тишине комнаты. «Ты не пригласил своего друга», — заметила она, не оборачиваясь. «Умно. Свидетели нам ни к чему, особенно когда речь идет о том, что произойдет дальше». «Он хороший управленец, но плохой зритель для вскрытия», — ответил я, подходя к столу с противоположной стороны. «А здесь, судя по атмосфере, будет именно вскрытие. Вопрос лишь в том, чье». Кассандра тихо рассмеялась. Она провела ладонью по зеленому сукну, и я заметил, как ее пальцы слегка подрагивают. Не от страха, от предвкушения. Адреналиновая наркоманка, получившая, наконец, дозу, достойную ее толерантности. «Мне нравится твоя дерзость, Маска. Большинство людей в этой комнате начинают потеть и заикаться еще до того, как я объясню правила. Ты же стоишь так, будто это ты здесь хозяин». «Правила — это всего лишь условности для тех, кто не умеет их нарушать». Она резко развернулась, и ее алые глаза сверкнули в полумраке. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда удача отвернется от тебя. Приступим». Она не стала звать персонал. Здесь не было крупье, официантов или охраны. Кассандра нажала на скрытую панель на торце стола. Поверхность столешницы дрогнула и разъехалась в стороны». Из недр механизма с тихим, дорогим гудением сервоприводов и шестеренок поднялось оборудование для первой игры. Это была рулетка, но не та, что крутилась внизу для игроков. Основание из черного дерева, инкрустированного костью и серебром. Чаша из полированной бронзы, потемневшей от времени и прикосновений тысячи рук. Цифры на секторах не были нарисованы краской. Они были выжжены, и в глубине каждого знака тлел тусклый красноватый оттенок но главным элементом была не сама рулетка. Рядом с колесом на специальном постаменте возвышались весы. Древний массивный артефакт, от которого фонило такой мощной и тяжелой магией, что у меня заныли зубы. Две чаши на цепях. Центральная ось в виде женщины с пером в волосах, чьи глаза были завязаны плотной повязкой. Ого-богознание мгновенно среагировало, разворачивая передо мной полотно информации. Реликт весы Маат. Ранг А+. Описание. Артефакт, созданный для определения объективной истины. Игнорирует ментальные блоки, самообман и иллюзии. Измеряет вес сказанного слова относительно реальности. Связь. Интегрирован в механизм рулетки Рока. Результат взвешивания напрямую влияет на физику вращения колеса. «Впечатляет», — признал я, скользя взглядом по артефакту. Я думал, весы Маат были утеряны, когда в Египте не смогли закрыть искажение суд Осириса. «Ты очень хорошо осведомлен», – Кассандра любовно коснулась холодной бронзы. «Я узнала об этом искажении и решила, что мне потребуется нечто такое для работы, так что Черное Солнце осуществило помощь рейдерам Египта». Она подняла на меня взгляд. «Правила первой игры просты, Маска, но они требуют от тебя того, Чего ты так старательно избегаешь? Откровенности. Она взяла со стола стопку фишек. Тяжелых керамических, черного цвета, с золотым теснением. Каждая фишка весила, как хороший кастет. Мы делаем утверждение. По очереди. О чем угодно, что касается нас с тобой. Но это утверждение факта. Она кивнула на весы. Затем мы запускаем рулетку. И вот тут начинается магия. Рулетка связана с весами. Если сказанное было истиной, шарик упадет на четное число, если ложью – на нечетное. Я прищурился, анализируя механику. «Значит, мы ставим не на удачу, мы ставим на правдивость слов оппонента или своих собственных». «Именно», – кивнула она. «Перед каждым утверждением мы делаем ставки. Ты можешь поставить на то, что я солгу, нечит» или на то, что я скажу правду, чёт. И я сделаю то же самое, когда говорить будешь ты. А если я сам не знаю, правда это или нет? Весы знают. Её улыбка стала жёсткой. Весы знают объективную реальность, и им плевать на твою веру. Ты можешь искренне считать, что Земля плоская, но если ты это скажешь, весы покажут ложь, и шарик упадёт на нечётное. В этом прелесть игры. Ты узнаешь о себе много нового, Или о мире ставки стандартные, один к одному на равные шансы, но она взяла шарик из слоновой кости и подкинула его в руке: Если ты настолько уверен в своем знании истины, ты можешь поставить на конкретное число. Выигрыш 35 к одному. Но помни: 0 это хаотичное значение. Ты всегда проиграешь, стави на него, даже если полностью уверен. Потому что там неправда. Не ложь. Я занял место напротив. Кресло было удобным, обволакивающим, но я сидел на самом краю, готовый к действию. Прекрасно. Твой стол, твои правила. Начинай. Кассандра не стала медлить. Она взяла фишку и небрежно бросила ее на поле четное. «Для разминки», – произнесла она, глядя мне прямо в прорези маски, – «утверждение. Прямо сейчас в этом здании находятся три человека с талантом С-ранга. Я на секунду задумался. Кто-то из королей? Вряд ли. Я могу попытаться угадать, но зачем? Я знал, что она не станет лгать в первом раунде. Это проверка. Демонстрация силы. Я молча поставил свою стопку фишек на отчетное. Весы скрижетнули. Звук был противным, как гвоздем по стеклу. Чаши качнулись. Левая чаша, символизирующая истину, медленно опустилась вниз, наливаясь мягким белым свечением. Кассандра раскрутила колесо. Шарик застучал по ячейкам, превращаясь в размытое белое пятно. Я даже не смотрел на него. Артефакт уже определил исход законы физики в этой комнате подчинялись законам магии. Шарик замедлился, ударился о разделитель и с мягким щелчком упал в ячейку. 22, два, четное, констатировала Кассандра. Мы забрали свои фишки обратно. Ты даже не удивился. Значит, ты знаешь, кто остальные двое? «Я знаю, что ты любишь собирать коллекции», – уклончиво ответил я. «Мой ход». Я взял фишку. Она была холодной, гладкой. План был прост и безумен одновременно. Пытаться обыграть ее в угадайку – самоубийство. Она решила попробовать через игру узнать чуть больше обо мне, что ж, пусть. Мне нужно было бить по ее уверенности. Нужно было использовать то, чего у нее нет. Абсолютное знание будущего. Но не просто знание. Надо говорить вещи, которые для нее звучат как бред сумасшедшего, как наглая ложь, но которые являются объективной истиной для Вселенной. Я поставил фишку на четное. Кассандра, ожидая подвоха, прищурилась. Она явно ждала, что я начну с чего-то простого, блефа, проверки. Утверждение, произнес я четко, каждое слово падало, как камень в тихую воду. В ближайшее время уровень Мирового океана поднимется на 12 метров из-за пробуждения Левиафана, спящего в Марианской впадине. Тишина. Кассандра моргнула. На ее лице отразилась смесь недоумения и насмешки. «Что за чушь?» — фыркнула она. «Будущее не определено. Никакой артефакт не может подтвердить истинность события, которое еще не случилось. Это бред. Ставлю на нечет». Она была уверена. «Абсолютно уверена». Для любого нормального человека это звучало как фантазия, проверить это невозможно. Но я не был нормальным человеком. Я был регрессором. Для меня это было невероятностью. Это было свершившимся фактом, воспоминанием. Весы задрожали. Стрелка металась из стороны в сторону, словно механизм пытался осмыслить запрос. Магия артефакта обратилась к информационному полю планеты, к хроникам Акаши, к самой структуре времени. Кассандра ухмыльнулась, видя колебания стрелки. «Видишь? Артефакт в замешательстве. Ты сломал логику. Это...» «Дзинь!» Звук был чистым, как звон колокольчика. Чаша истины рухнула вниз, ударившись о подставку. Белое сияние вспыхнуло так ярко, что нам пришлось прищуриться. Вердикт? Истина! Улыбка сползла с лица госпожи Фортуны. Она уставилась на весы, потом на меня, и ее рот слегка приоткрылся. «Как?» – прошептала она. «Это невозможно. Будущее вариативно. Оно не может быть зафиксировано, как абсолютно истина». Рулетка уже крутилась. Шарик, повинуясь воле весов, скакал по ячейкам, игнорируя любые законы инерции. Он просто обязан был упасть на четное. Щелк. Четырнадцать. Четное. Я забрал фишки. «Будущее вариативно. Ты права», – спокойно произнес я. Но есть неизменные вещи, которые произойдут так или иначе, если не пытаться предотвратить конкретно их». Она смотрела на меня, и в ее алых глазах зарождалось что-то темное. Азарт смешивался с тревогой. Я нарушил ее картину мира. Я влез в ее монополию на знание. «Ты, ты провидец?» Ее голос стал ниже, опаснее. «Настоящий? Как тот парень из интернета? Пророк судного дня». Кто знает. Мы играем, а не допрашиваем друг друга. Она резко схватила горсть фишек. Ее руки больше не были расслабленными. Хорошо. Поиграем по-крупному. Утверждение. Внутри моего сейфа в этом зале лежит сердце дракона, которое все еще бьется. Она поставила начетное. Я знал, что это правда. Кассандра была коллекционером редкостей, и живое сердце дракона вполне вписывалось в ее интерьер. Я поставил начетное. Весы подтвердили. Шарик упал на 30. Мы оба выиграли, но напряжение в комнате росло. Мой черед. Я снова поставил начетное. Кассандра колебалась. Она изучала меня, пытаясь прочитать хоть что-то, но маска скрывала все. Она пыталась использовать свою интуицию, свой талант С-ранга, чтобы почувствовать ложь. Но она не чувствовала лжи. Она чувствовала пустоту. Настоящее имя лидера гильдии «Химера» Александр Трентон, и он является незаконорожденным сыном нынешнего премьер-министра. Глаза Кассандры расширились. Это была информация уровня государственной тайны. Компромат, за который убивали целые семьи. «Ха! Я веду дела с «Химерой» и прекрасно знаю их лидера. Это не может быть правдой. Ставлю на нечет». Весы качнулись. «Вердикт? Истина». Рулетка крутанулась. «Восемь! Четная!» Я снова сгреб фишки. Мой стек уже превышал ее. «Откуда?», Откуда? – прошипела она. «Откуда ты это знаешь?» «Не важен источник информации, важно его наличие». Она вскочила с кресла. Ее грудь тяжело вздымалась. а Аура удачи вокруг нее начала закручиваться в спираль, искажая пространство. Тени в углах комнаты вытянулись. «Ты играешь с огнем, маска!» прорычала она. «Ты думаешь, ты можешь прийти в мой дом и унижать меня знанием сплетен?» «Я не унижаю, я играю. Ты и сама предложила эту игру. Или госпожа Фортуна не умеет проигрывать?» Это был удар в самое больное место, ее гордость. Кассандра медленно села обратно. Она взяла себя в руки, но я видел, как пульсирует жилка на шее. «Я никогда не проигрываю», тихо сказала она. «Никогда? Когда? Игра продолжилась. Раунд за раундом. Я бил ее фактами. Я рассказал ей о падении акций Global Tech, о том, что в третьем реакторе АЭС на севере страны прямо сейчас идет микротрещина, которая приведет к аварии через месяц. О том, что ее любимый реликт, который она носит на шее, на самом деле подделка, созданная гениальным иллюзионистом век назад. Последняя выбила ее из колеи окончательно. Она сорвала кулон, бросила его на весы вместе с утверждением «это подлинник». Весы показали ложь. Кассандра побледнела. Ее руки дрожали. Она проигрывала не деньги. Она проигрывала уверенность в собственной всесильности. Ее талант, казино-рояль, мог менять вероятность падения шарика. Но он не мог изменить истину. Если весы говорили, что это ложь, рулетка подчинялась весам, а не ее удаче. Я загнал ее в логическую ловушку. «Последний раунд», — произнес я, глядя на гору фишек перед собой и на единственную ее. «Я ставлю все». Я сдвинул все свои фишки в центр стола. На поле «зеро». «Ты вздумал мне поддаться? Что за идиотизм? Ты можешь сыграть безопасно и победить. К чему эта показуха?» «Ты дала шанс мне, я даю тебе. Все честно. Ты выбрала первую игру, и на нее не влияет твоя удача. Думаю, ты хотела уничтожить меня, не используя талант, но я расценил это как подарок. Так что прими и ты мой. Хочу показать тебе, что я человек чести». Девушка нахмурилась, глядя в прорези моей маски. «Конечно, дело было не в чести, а в общем настроении и последнем факте». Если подорвать ее уверенность сейчас, то следующие две игры пройдут проще. Эмоциональная нестабильность влияет на талант. Зеро – это сброс. Никто не выиграет, потому что зеро никогда не выпадает. Это хаотичное значение, ты просто потеряешь все свои фишки. Или я выиграю все, если мое утверждение сломает систему. Что ты несешь? Принимаешь ставку или пасуешь? В ее глазах вспыхнул огонь, она не могла отступить, не ни сейчас, никогда ее загнали в угол. Я наклонился вперед, опираясь локтями о стол. Атмосфера сгустилась до предела, я чувствовал, как весы напряглись, ожидая вводных данных. Нужно было что-то личное, что-то, что существует в моей памяти, но чего нет в этой реальности. Парадокс. Факт, который является абсолютной истиной для меня и для мира в целом, но абсолютной ложью для нее. «Утверждение», — произнес я, глядя в ее алые глаза. «Мы с тобой целовались, Кассандра, страстно, на крыше горящего небоскреба, и ты просила еще». В комнате повисла тишина. Кассандра замерла, ее лицо вытянулось, сначала она выглядела ошарашенной, потом возмущенной. «Ты...» — она задохнулась от негодования. «Ты лжешь! Нагло, грязно лжешь! Я никогда тебя не касалась, я бы запомнила!» «Я бы убила тебя за одну только попытку!» Она ударила кулаком по столу. «Ложь! Это ложь! Весы подтвердят!» Она смотрела на весы с торжеством, она была уверена. Этого не было. Я молчал, потому что помнил вкус ее губ. Помнил запах Гарри и ее духов. Помнил, как она плакала, понимая, что ее удача кончилась. Это было реально. Весы скрипнули. Стрелка качнулась влево, к лжи. Кассандра победно улыбнулась. Но потом стрелка замерла, дрогнула и медленно со скрипом поползла вправо. «Что?» — улыбка Кассандры застыла. «Что происходит?» Артефакт сходил с ума. Он видел две реальности. Текущую, где этого не было, и ту, из которой пришел я, где это было фактом, записанным в скрижалях судьбы. Стрелка металась между правдой и ложью, набирая скорость. Чаши раскачивались, звеня цепями. Магический фон в комнате взвыл. Искры посыпались с бронзовой статуэтке богини. Это был парадокс. И вдруг механизм рулетки, связанный с весами, среагировал на этот хаос. Шарик вылетел из желоба сам по себе. Колесо раскрутилось с такой скоростью, что слилось в сплошной круг. Весы замерли ровно посередине. Идеальное равновесие. Ни да, ни нет. И шарик, проскакав по бешено вращающемуся колесу, ударился о разделитель подпрыгнул высоко в воздух и упал. Прямо в зеленый сектор. Комнату накрыла тишина. Абсолютная. Мертвая. «Зеро», — констатировал я спокойно. «По правилам нашего пари, если я выигрываю ставку на число, я забираю банк». Я оставил на «зеро». Кассандра смотрела на зеленое поле. Ее руки дрожали. Ее грудь вздымалась так сильно, что казалось, корсет платья сейчас лопнет. Она перевела взгляд на меня. В ее алых глазах больше не было высокомерия хозяйки жизни. Там был шок, потрясение и возбуждение. Дикое первобытное возбуждение женщины, которая впервые в жизни встретила мужчину, способного не просто обыграть ее, а сломать ее реальность об колено. Ее щеки раскраснелись, она облизала пересохшие губы. «Это было правдой?» прошептала она, и ее голос сорвался на хрип. Весы не смогли решить. «Значит, это было для тебя, но не было для меня. Как это возможно?» Она встала, опрокинув кресло. Обошла стол, приблизившись ко мне. Я чувствовал жар, исходящий от ее тела. «Кто ты?» Она схватила меня за на пиджака, притягивая к себе. «Демон? Бог? Путешественник во времени?» Ее лицо было в сантиметрах от моей маски. Я видел, как расширились ее зрачки. «Ты сломал мои весы!» – прошипела она. «Ты сломал мою игру!» Она тяжело дышала, ее запах, смесь дорогих духов и феромонов ударил мне в нос. Она была возбуждена. Моя победа, моя тайна, моя сила действовали на нее, как сильнейший афродизиак. «Я хочу тебя!» – выдохнула она мне в лицо. Прямо сейчас. Я хочу знать, что под маской. Я хочу знать, как ты целуешься, если весы считают это правдой. Ее рука потянулась к моей маске. Я перехватил ее запястье. Жестко, но без боли. Не торопись, Кассандра. Мой голос был холоден, как лед в бокале виски. Условием была победа в двух играх. Она замерла. Ее взгляд метался по маске, пытаясь найти хоть намек на слабость. Ты выиграл одну прошептала она, не убирая руки. «Ты уничтожил меня в первой игре. Ты думаешь, я отпущу тебя так просто? Ведь правила устанавливаю я!» «Я думаю, что госпожа Фортуна держит свое слово. Вторая игра!» Она отстранилась, но ее взгляд оставался прикованным ко мне. Она провела рукой по волосам, пытаясь привести себя в порядок, но ее пальцы все еще дрожали. «Хорошо» сказала она, в ее голосе зазвенели опасные нотки. «Ты хочешь вторую игру? Ты ее получишь. Но теперь я буду играть всерьез. Никаких артефактов истины, никаких знаний, только чистая удача». Она хлопнула в ладоши. «Убрать это!» рявкнула она в пустоту. Слуги возникли из ниоткуда, унося стол с рулеткой и весами. «Неси кейсы!» скомандовала она. Через минуту в комнату внесли новый стол. Длинный, стерильно-белый. На нем стояли пять металлических кейсов, одинаковых, серебристых, с цифровыми замками, пронумерованные от одного до пяти. Рядом положили стопки фишек особого номинала и странного вида прибор, небольшую коробочку с антенной и единственным красным индикатором. «Игра называется «Контрабандист», — объявила Кассандра. Она уже почти взяла себя в руки, но румянец на щеках и блеск в глазах выдавали ее состояние. Она жаждала реванша. Она жаждала моей крови или моего тела. Она сама еще не решила. «Правила?» – спросил я, подходя к столу. «Проще некуда. Это игра на доверие и на умение лгать в лицо». Она взяла прибор. «Мы играем 10 раундов. Роли меняются каждый раз. Один контрабандист, другой инспектор». Она указала на кейсы пальцем. «Фаза первая. Контрабанда». Контрабандист тайно кладет фишки в один из пяти кейсов. Суммы фиксированы, от 0 до сотни фишек. Остальные четыре кейса остаются пустыми. Понятно. Фаза вторая. Инспекция. Инспектор выбирает один кейс для проверки. Он может использовать этот детектор. Она продемонстрировала прибор. Это реликт ищейка, но он тупой. Он показывает только пусто или не пусто. Он не показывает сумму и он может проверить только один кейс за раунд». «И в чем смысл?» «В третьей фазе. Обвинение», — она улыбнулась хищно. «Инспектор, проверив кейс, должен сделать выбор. Либо сказать «пропустить», тогда контрабандист забирает все, что лежит в этом кейсе себе в банк, либо сказать «обвиняю» и назвать точную сумму. «Если я угадываю сумму, ты забираешь эти деньги у контрабандиста». Если назвал больше, чем там есть, платишь разницу из своего кармана. Если назвал меньше, контрабандист забирает всю сумму себе, а ты остаешься с носом. А если я обвиняю в сумме, а там пусто? Ты платишь названную сумму контрабандисту. Компенсация за ложное обвинение и моральный ущерб. А если я обвиняю в нуле, то есть говорю, что там пусто, а там деньги? Контрабандист забирает сумму в двойном размере. Штраф за некомпетентность инспектора. Я слушал правила, и холодное понимание заливало мой мозг. Это была идеальная ловушка. В этой игре не было места знанию. Здесь не было фактов, которые можно было бы знать заранее. Здесь была только психология и удача. А я играл против С-рангового таланта «Казино Рояль», суть которого – манипуляции вероятностями. Когда Кассандра будет контрабандистом, она выберет кейс. Я использую детектор. У меня один шанс из пяти попасть на кейс с деньгами. Мои 600 удачи от артефактов повысят этот шанс, но ее талант просто перекроет это. Она заставит меня выбрать пустой кейс. Интуитивно, подсознательно. Я проверю пустой кейс, детектор пикнет пусто. И что мне делать? Пропустить? А вдруг деньги в другом кейсе? Обвинить? В какой сумме? Это гадание на кофейной гуще. А когда инспектором будет она, она выберет правильный кейс. Всегда. Ее талант приведет ее руку к кейсу с деньгами. И она угадает сумму, потому что ее удача подскажет ей. Сейчас он блефует, там 25, или он жадный, там 100. Я посмотрел на Кассандру. Она стояла у стола, опираясь бедром о край, и смотрела на меня с торжествующей улыбкой. Она знала, что я понял. «Ну что, маска?» – промурлыкала она. Здесь нет истории, нет пророчеств. Здесь только ты, я и случай. А случай – мой лучший друг. Она протянула мне фишку дилера. Начинай, ты контрабандист. Попробуй протащить мимо меня хоть цент. В этой игре выиграть было невозможно. Математически, магически, физически. Я был обречен на поражение еще до того, как сделаю первый ход. А значит, стоит поставить все на третью игру, а эту, Кассандра, я подарю тебе, выжив из тебя как можно больше сил. «Хорошо», — сказал я, взяв первый кейс. «Поехали».